Глава «Подвиг сапёра Александра Коваля» Читает Николай Анатольевич Ростовцев Директор Нижегородского художественного училища 108-й стрелковой дивизии, в состав которой входил 172-й отдельный сапёрный батальон, сапёров называли «ночными жуками», так как свою трудную и опасную работу они выполняли в основном в тёмное время суток на переднем крае обороны ползая по Пластунской, в непосредственной близости от противника, часто под пулеметным и минометным огнем. К саперам относились с уважением за то, что при отходе наших частей они шли последними, взрывая мосты и дороги, прикрывая отступающих минными заграждениями. В наступлении саперы шли вслед за разведчиками, прокладывая дорогу пехоте, артиллерии и танкам. Морозным утром 5 декабря 1941 года 108-я стрелковая дивизия перешла в наступление у села Красновидово в районе города Истра. Немцы прикрывали свое отступление противотанками и противопехотными минными заграждениями. Наступавшие вдоль дороги подразделения 444-го пехотного полка дивизии попали в минное поле. Тогда дивизионный инженер-майор Галкин вызвал старшего лейтенанта Александра Коваля и приказал ему разминировать дорогу. Ковалль с сержантом Каратуном и семью минерами немедленно выехал туда на машине. По прибытии к месту происшествия увидели пять исковерканных взрывом трупов солдат. Оставив в кузове машины минеров, Ковалль взял миноискатель и настроил его на работу. За 5-6 шагов миноискатель запищал. Старший лейтенант остановился, еще раз проверил вокруг себя миноискателем и навел его в сторону писка. Внимательно присмотревшись, он обнаружил там слегка примятый снег. Присел на корточки и расчистил пальцами снег. Вскоре показались три усика из проволоки. Мина была обнаружена визуально. Коваля бросила в жар, хотя стояла ветреная и холодная погода. Свои мины узнал досконально, а с немецкими встретился впервые – Продолжая глубже расчищать снег, минер обнаружил шток с отверстиями, через середину которого проходили три усика. Догадался, что отверстия в штоке предназначены для постановки взрывоискателя на предохранитель. Вскоре показался и корпус мины. Осторожно отсоединил взрыватель от мины, так им был обезврежена первая вражеская мина. Затем вместе с сержантом они обезвредили еще две мины. Тщательно проинструктировав саперов, Коваль с обезвреженными минами на машине отправился в часть. В этот же день он разобрал и внимательно изучил принцип действия немецкой мины. В ближайшие дни саперы батальона были обучены порядку обезвреживания немецких противотанковых мин. В первые дни зимнего наступления под Москвой много воинов погибло на немецких минах, фугасах, ловушках, сюрпризах, устанавливаемых противником «Мин». Зима 1941 года была очень холодной. При отступлении фашисты сжигали все, что горело. естественно было желание воинов занять каменные здания, а они, как оказалось, были заминированы. Поэтому был издан приказ командующего фронтом запрещавший занимать в освобожденных городах уцелевшие здания без предварительной тщательной проверки их саперами. 23 июня 1941 года началась операция «Багратион» главной целью которой было освобождение от немецко-фашистских оккупантов Белоруссии. 108-я стрелковая дивизия наступала на двухкилометровом участке от деревни Копница на Мартного. До Бобруйска оставалось 65 километров. Но для его достижения требовалось преодолеть сложную местность, где немцы создали прочную оборону. В этих условиях командир 172-го саперного батальона Александр Коваль выполнил со своими подчиненными поистине титанический труд, прокладывая ночами гати через болота для прохода людей, техники и танков. Через водные преграды воздвигали мосты, наводили понтоны. Днями из подручных стройматериалов изготовили плавсредства для форсирования рек пехотинцами, макроступы из лозы для передаливания болотистой местности. Времени для сна оставалось очень мало. К тому же, в критические моменты саперы батальона нередко вступали в рукопашные схватки с гитлеровцами. 27 июня 1944 года, преодолев упорное сопротивление противника, войска первого белорусского фронта окружили в районе Бобруйска пять немецких дивизий. За воинскую доблесть, проявленную в этой операции, 108-я стрелковая дивизия получила наименование Бобруйской. Командир 172-го саперного батальона за личный храбрость и умелое руководство боями был награжден орденом Красной Звезды. С 4 по 9 октября на Сиротском плацдарме у реки Нарев 108-я стрелковая Бобрусская дивизия вела упорный бой. По своей жестокости и продолжительности это был для дивизии один из самых тяжелых боёв за всю войну. Пять суток без передышки, на относительно небольшом плацдарме с обеих сторон сражались до 200 тысяч человек. Более тысячи танков, около 4 тысяч орудий и минометов. Часами стояло сплошное громыхание. Земля содрогалась от взрывов. Дым и тучи пыли заволакивали небо. 108-я стрелковая дивизия оказалась в центре жестокой схватки 65-й армии. В этом сражении немцы, поспешно отступая, не успели взорвать мост через реку Нарев. Преследуя противника, нашему небольшому отряду пехотинцев, численностью около 30 человек удалось переправиться и закрепиться на западном берегу Нарев. Узнав об этом, комдив приказал командиру 172-го саперного батальона срочно погрузить на машины противотанковые и противопехотные мины, выехать с саперами и заминировать на захваченном плацдарме танкоопасное направление. Но когда саперы туда прибыли, ставить мины было уже поздно. К этому времени фашисты опомнились, открыли мощный артиллерийский минометный огонь и стали теснить наших бойцов к Нареву. Быстро оценив обстановку, майор Коваль, силами саперного батальона и группа пехотинцев организовал оборону плацдарма до подхода основных сил дивизии. Комбат Коваль понимал, что если отдать немцам плацдарм, придется вновь форсировать нарыв и нести тяжелые потери в людях. Около двух часов воины выдерживали отчаянный начиск противника. Гранатами и пулеметно-автоматным огнем они били три атаки – Наконец подошел дивизион нашей артиллерии, который с противоположного берега открыл огонь по врагу, плацдарм был удержан. За стойкость, мужество и инициативу, проявленные в этом бою, 172-й отдельный саперный батальон был награжден орденом Александра Невского. Многие особо отличившиеся солдаты и офицеры были награждены боевыми орденами и медалями командир саперного батальона майор Коваль, за проявленную инициативу при выполнении боевого задания, личную храбрость и отвагу, был удостоен ордена Александра Невского. Вручил его герою почти через полгода весенним теплым днем командующий 65-й армией генерал армии Павел Иванович Батов. 14 января 1945 года второй Белорусский фронт, в состав которого теперь входила 108-я стрелковая дивизия, Сиротского плацдарма перешли в наступление. С задачей отсечь восточно-прусскую группировку противника и выйти к нижнему течению реки Вислы. После мощной артиллерийской подготовки полки дивизии пошли в атаку и прорвали оборону противника. Началось преследование отступающих фашистов. Преодолевая на промежуточных рубежах упорное сопротивление противника, дивизия 18 января 1945 года начала бой за город Плонск, находящийся к северо-западу от Варшавы. С именем этого города навсегда связана боевая слава 178-го саперного батальона. Город обороняло всего два немецких батальона с самоходными орудиями «Фердинанд». Все подходы к городу и здания в нем были заминированы. Каменные дома имели амбразуры и практически были превращены в доты. Главная опасность заключалась в том, что фашисты приготовили город к взрыву. В этих условиях каждому полку дивизии было придано по саперной роте. Саперы под непрерывным огнем противника сумели разминировать подходы к городу, здания в нем и вместе с пехотой участвовали в штурме города. В результате стремительной и атаки Плоньск был спасен. Жители города, несмотря на холод и пронизывающий ветер, выбегали на улицы, обнимая и целуя со слезами на глазах своих освободителей. За исключительное мужество и боевую доблесть, проявленные при освобождении Плоньска, 172 отдельный саперный орден Александра Невского и Красной Звезды батальон получил наименование Плоньского. В боях батальон вел командир Коваль. За этот подвиг Александр Яковлевич Коваль был удостоен польской бронзовой медали, заслуженным на поле брони. Шла весна 1945 года. Время завершающих событий Великой Отечественной войны. Уже зеленели первые листочки на деревьях. В ясные дни было тепло. Солнце победа светило все ярче и ярче. Хотя положение гитлерской Германии было катастрофическим, немецко-фашистское командование принимало все меры к созданию глубоко эшелонированной обороны. Особенно тщательно и долго укрепляли западный берег Одера. На участке наступления 108-й стрелковой дивизии Одер имел два русла – Ост-Одер и Вест-Одер. Разделяемый трехкилометровой заболоченной поймой, ближе к Ост-Одеру проходил канал. Пойму пересекала автострада Берлин-Кеннезберг. Мосты через обе реки немцы взорвали, а дамбу буквально начинили минами. 172-й саперный батальон получил новую сложную задачу – очистить дамбу от мин, чтобы пехота смогла ее занять и подготовиться к форсированию Вест-Одера. В ночь на 16 апреля 1945 года саперный батальон приступил к форсированию Ост-Одера. Для этого группа саперов под командованием старшего лейтенанта Павленко из подручных материалов изготовила плот для переброски разведчиков и саперов на противоположный берег. Однако быстрым течением плот сносило. Поразмыслив, Павленко нашел выход. Он решил привязать к плоту канаты и таскать его через реку, как челнок. Добровольцем доставить трос на западный берег вызвался сержант Леонид Зубов. С концом тонкого троса в руке он в ледяной воде переплыл реку, был первым военным дивизией, преодолевшим Одер. В ночь на 18 апреля саперный батальон приступил к очистке дамбы от мин. Немцы, укрышись в каземате, образовавшемся от обрушенных железобетонных конструкций моста, вели ураганный прицельный огонь. Саперы обошли каземат с двух сторон и забросали его гранатами. Однако противник не сдавался. Тогда саперы подожгли облитые маслом ватники и забросили их в каземат. Вскоре оттуда повалил густой дым, и немцы стали вылезать с поднятыми руками. В плен сдалось 12 солдат и один офицер. В Казимате было обнаружено 20 убитых и около 40 раненых фашистов. Форсирование второго рукава реки планировалось на 20 апреля. Приказом командира дивизии, командир саперного батальона коваль был назначен комендантом переправы. К исходу 19 апреля саперы сосредоточили необходимые переправочные средства на восточном берегу Вест-Одера. 20 апреля в 6 часов утра после 30-минутной артиллерийской подготовки был дан сигнал начать форсирование Одера. Однако противник открыл ураганный огонь. Пехота стала нести потери и залегла. В этот момент сапер, старший сержант Леонид Зубов, посадил свой расчет в лодку, отчалил и направился к западному берегу Одера. Его примеру последовали другие боевые расчеты. Началось массовое форсирование Одера. В этот день герой совершил более 20 рейсов. Вечером этого дня Леонид Зубов был ранен, но следовать в медико-санитарный батальон отказался. За проявленную отвагу и героизм при форсировании Одера ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже, 24 июня 1945 года, он был участником парада Победы на Красной площади в Москве. Сапер, младший сержант Василий Аверин возглавил спасательную команду пловцов саперного батальона. Все утро 20 апреля он провел в холодной воде Одера, в нательном белье под огнем противника, спасая тонущих в воде раненых воинов. Много других славных подвигов совершили наши саперы. До светлого праздника Дня Великой Победы оставалось менее двух недель. Коваль Александр Яковлевич родился в 1913 году в селе Кишаничье Кировоградской области. В мае 1935 года Славянским венкоматом Донецкой области был призван в Красную армию. Службу проходил на Дальнем Востоке. С 26 июня 1941 года и до окончания Отечественной войны воевал в 172-м отдельно саперном батальоне. В 108-й стрелковой дивизии на Западном, первом Белорусском и втором Белорусском фронтах участвовал в оборонительных боях под Москвой и форсировании Днепра, Десны, Березины, Нарева, Вислы и Одера. Закончил войну под Берлином Дважды ранен. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, многими медалями, в том числе за боевые заслуги, за победу над Германией польской бронзовой медалью, заслуженным на поле брани и другими.